Помимо Самойловича, в сражении за Мазепу вступил Григорий Григорьевич Ромадановский, знаменитый русский воевода и полководец. Ромадановский прославился своими действиями на Украине ещё с 50-х годов 17 века. Воевал с выговским багуном Юрием Хмельницким, неоднократно не без помощи своей армии возвращал Украину к присяге царю отличался жёсткостью, если не жестокостью, безусловным военным талантом и отличным знанием местной ситуации. Между прочим, сын его учился в Киево-Магелянской академии. Рамадановский лично написал Сырко, требуя выдать Мазепу. Получив отказ, он не колеблясь послал в Харьков и арестовал жену Сырко, зятя атамана, велел доставить к себе и сделал соответствующее внушение. После этого зятья отправили к Серко с усным сообщением. Кошевой атаман сдался и прислал Мазепу в Черкасы, где находились гетман и Ромадановский. В своём сопроводительном письме к Самойловичу Серко любезно писал, что по желанию твоему посылает Мазепу для словесного разговора о намерении Дорошенко. Самое удивительное заключалось в том тайном письмеце, которое знаменитый атаман направил гетману. Зило и покорно велможности твоей прошение свое приносим о Иване Мазепе. Твоя милость, яко отец милосердный, покажи милость свою, чтоб он в неволе не был. Свою просьбу Серко объяснял тем, что скажут войска дарили его Мазепу здоровьем и волей, а Серко засылает в неволю. Письмо заключалось следующими словами: И повторяя вельможности твоей добродея своего, прошу о том человеке, Могу с уверенностью сказать, что никогда, ни до этого, ни после, Серко так ни за кого не просил. Можно предположить, что Мазе поехал с тяжелым сердцем, из огня да в полымя, от своевольных запорожцев во вражеский стан Самойловича, ненавидевшего Дорошенко и все, что с тем было связано. Вот тут, та и следует вспомнить об одном из самых ярких талантов Мазепы. Орлик писал про него: никто не мог лучше обойти человека, привлечь его к себе, не достигнув с первого раза своей цели, он не складывал оружия, не переставал обхаживать человека до тех пор, пока не делал своим. Самойлович стал одним из первых, кто пал перед чарами Мазепы. Замечу, таких будет много, не исключая самого Петра I. Уже через несколько дней после официального допроса в Черкассах гетман писал к пойманному Дорошенко во казаку. Официальное выражение из русских документов того периода. Мой ласкавый господин Мазепа. «Как я говорил вашей милости и дал слово, что при имуществе своем и при здоровье со всем домом своим пребывать и будешь, то и повторяю». Как мы видели выше, русские без колебания применяли пытки к Дорошенковским старшинам. Правда, после Переяславского соглашения они стремились привлечь правобережных казаков на свою сторону — А Мазепа, несмотря на свой низкий официальный статус, был человеком непростым. Но недооценивать удивительные способности самого Мазепы, сумевшие крайне неблагоприятные обстоятельства обратить в свою сторону, тоже не приходится. У грозного Рамадановского тоже, видимо, осталось благоприятное впечатление о первых разговорах с Мазепой. В своем письме к царю он именовал его «Иземен». Иваном Мазепой, не Ивашкой, как обычно русские писали об изменниках, и передавал полученные от него сведения про Дорошенко. В частности, Мазепа рассказал Ромадановскому, что Ян Сабецкий хочет заключить мирное соглашение с турецким султаном. Это известие должно было стать неприятной неожиданностью для Москвы. Оно поднимало значимость показаний Мазепы. Надо отдать ему должные, ни тогда в Черкассах, ни позже в Москве, Мазепа не сказал ничего вредного для Дорошенко, кроме того, что и так было известно из найденных при нём писем, и наоборот, всячески его выгораживал. Убедившись, что гетманский посол имеет важные сведения, Ромадановский принимает решение послать его к царю с русским офицером, неженским писарем и провожатыми. Вот уж точно, как в сказке, и пленник, и не пленник. События развивались быстро. 16 июля Серко послал Мазепу в Черкассы, а 25 июля он был уже отправлен в Москву. Отпуская его, Самойлович был настолько заботлив, что в своём письме давал всяческие наставления, как лучше себя держать в российской столице. В частности, советовал рассказать, что не есть о замыслах Дорошенковых, о договорах с Одесского с Турком, о хане о Серке и малого не утаив дела. И даже наставлял, чтобы Мазепа в дороге изложил все эти сведения статьями, чтобы сподручнее было давать отчет в малороссийском приказе или где будет надобно. И в заключение «Подай Бог вам счастливый путь и скорый к нам возврат, чего желая Богу вас предаю». Один факт обращения на «вы» к пленнику «чего стоит». Но даже этим гетман не ограничился. Он пишет царю сопроводительное письмо, в котором просит Мазепе во всём дать и веру, а затем почти дословно повторяет мольбы Сэрко о скорейшем его отпуске, чтобы войска не попрекало, будто мы людей вашему царскому величеству и нам склонных посылаем на заточение. Мазепа к тому времени давал показания в Москве. Повторив уже сказанное в Черкассах, он непременно солид запорожцам и их атаману. Он объяснял решение Дорошенко не признавать Переяславское соглашение тем, что посланцы Серко отговорили гетмана отсылать Булаву. И чтоб им запорожцам соединиться с ним Дорошенко за одно так как было при бывшем гетмане Хмельницком, так же и с ханом Крымским. Таким образом, Мазепа в Москве не только защищал своего гетмана, но и сеял недоверие к Серко. С не меньшим удовольствием раскрывал он и планы поляков. Сверхсловесного приказу, служа великому государю, он поведал о стремлении Собесского, договорившись с Турцией, ударить на Московское государство. В результате Мазепа произвёл на Дьяков посольского приказа хорошее впечатление. Ему позволили видеть царского величества пресветлые очи. Царь наградил сопровождавших его казаков и ему самому велел дать паруса балей в 3 руб., то есть довольно дешёвых. Пройдёт всего несколько лет, И Мазепа будет получать в Москве награды равные целому состоянию. Но тогда для полупленника с неясным положением это было уже блестящим началом карьеры. 15 августа в столицу прискакал очередной гонец Самойловича с просьбой гетмана отпустить Мазепу. 22 августа Цар написал Серко, что указал ехать Мазепе на Украину и жить ему велели с женой и с детьми при своих добрах на сей стороне Днепра. Так, вопреки своей воле и убеждениям, Мазепа попал на левобережье к Ивану Самойловичу. Жизнь снова предстояло начинать заново.